Боль в горле мучила Алёшу уже несколько дней. Сперва он не обращал на неё внимания, думал, что она пройдёт со дня на день, но она не проходила, а усиливалась. Ещё сильнее, чем эта боль беспокоила Алёшу незнакомое ему прежде ощущение тяжести. Стоило ему прилечь, как всё тело словно прилипало к земле, и для того, чтобы оторвать от неё руку, ногу, голову, надо было затратить усилие. Незнакомый с болезнями, он первое время приписывал эту тяжесть своей неизвестно откуда взявшейся лени и стыдился ее. «Эдко распустить себя и вовсе сляжешь», — думал он, — «подтянуться надо, размяться». Он подтягивался и разминался, и тяжесть действительно исчезала, и весь день он работал наравне с другими. Но день за днем ему становилось хуже и тяжелее. Теперь он уже понимал, что болен, но мысли не допускал о том, чтобы уйти с покоса. У каждого найдется болезнь. У одного — горло, у другого — зуб, у третьего — палец, у четвертого — еще что-нибудь. Когда Василий и Валентина уехали с покоса после перерыва, Алексей снова стал в ряд. Коса была так тяжела, что он несколько раз с удивлением оглядел ее. Не обменена ли случайно? Не налипла ли на нее глина? Ему казалось, что косит он энергично и быстрее, чем всегда. Но он не только не шел впереди других, а все отставал. Алёша, да ты, однако, больной!» — окликнула его Фроська. «Вокруг глаз чернота и щеки горят». И верно, Лёшенька поддержала Любава. Видно, заболел, ехал бы домой к фельдшеру. «Пройдет», — ответил Алексей. Ночью он проснулся и не сразу понял, где он. Рядом низко висели звезды, лучи мигали и тонкими ледяными иголками кололи тело. Он пошевелился. Иголки быстро побежали по спине. Он приподнял голову, звезды ушли вверх. Он увидел залитый лунным светом луг, свежее сено под собой, узнал Яснева и Петра, спавших рядом. Он снова опустил голову. Звезды снова спустились к нему, и тонкие иглы лучей побежали по телу. Днем Матвеич отвез его в деревню. В доме было пусто. Лена уехала в город, Валентина в поле, Василиса со своими овцами ушла на выпасы. Алёша вошел в Ленину комнату. Узкая кровать у стены, столик с аккуратными стопками книг, кисейная занавеска на окне. Все умиляло его. Он посидел в Лениной комнате, потом побрел в медпункт. Оказалось, что фельдшер закончил утренний прием и уехал в соседние колхозы делать прививки. Алёша зашёл к Бортниковым узнать у Степаниды, как идёт уборка сверхранней ржи, но Степанида с поля ещё не приходила. Торопится, видно, убрать до ночи. А я на них не полагался, с раскаянием подумал он и пошел домой. Матвеич пришел к нему через несколько часов. Алёша сидел на кровати, опираясь о ее спинку обеими руками, и тяжело дышал. «Был у фельдшера, Алеша?» «Уехал фельдшер на прививки. Поехали в больницу. Как бы худо не было. Баб дождусь. С нашего сверхраннего клина. Они, видно, допоздна решили убирать». Туча наползает из-за леса. Они теперь не уйдут с поля до последней возможности. Нечего их ждать. Поедем, Алёша, как бы самим под дождь не угодить. Если так, поедем ржаным полем, погляжу. Что, крюк невелик. Они выехали. По небу быстро плыли облака, чуть розовые от заката. На западе из-за леса выглядывал край тучи, темные, косматый, как медвежья голова. Туча висела над лесом почти неподвижно, но присутствие ее чувствовалось в усилившемся ветре в быстром похолодании. «Поспеют ли бабы с рожью?» — сиплым шепотом сказал Алеша. «Сверхраннее. От соседей приезжали просить на семена. Поспеют. Много ли там и дело. Матвеич настегивал лошадь. Дорога завернула за кусты, и клин, вызревший, назначенный к уборке ржи, открылся взгляду. Рожь была скошена, связана в снопы, но на части поля не убрана. Ветер шевелил желтые стебли. Все поле было пустынно, ни одной человеческой фигуры не было видно. «Что ж это?» — сказал Алеша и приподнялся на телеге. «Где же бабы?» «Тут где-нибудь должно, в кустах, передыхают, видно». Матвеич изо всей мочи гаркнул. «Эй, бабы, где вы тут? Стеша, маленькая! Эй, Стеша!» А-а-а! Откликнулось эхо, и снова все стихло. Ни в кустах, ни на поле никого не было. Куда же они девались? Жалобно вытягивая похудевшую шею и оглядываясь, говорил Алеша. «Куда-куда?» — куда, рассерзился Матвеич. «Завтра базарный день, по ягоды их черт унес». Матвеич не ошибся. Часа два назад на поле пришла Анфиса, жена Феногена. Ни она, ни муж ее не были колхозниками, и она целыми днями ягодничала. Она едва тащила на коромысле две корзины черной смородины. За козьей поляной в смородиннике ягоды, видимо-невидимо, Ручьем в корзины течет, сказала она Степаниде. Нигде еще не вызрела, а там чернехонька. С ночным поездом на базар поеду. На базаре ее еще мало, можно хорошие деньги взять. У Полюхи засосало внутри. Набрать стаканов пятьдесят за несколько часов. Сколько выручишь, откладывать нельзя. Завтра ребятишки проведают про смородинник и оберут дочисто. Да и смородина от базара к базару начинает дешеветь. Все эти соображения молниеносно мелькнули в уме полюхи. Но уйти с поля одной было невозможно. «Бабоньке», — сказала она, — «добежим на часок до смородинника, а в ночь отправим ягоды на базар с Фисой. Девчонок Бузыкиных дадим торговать Фисе на подмогу, а рожь завтра с утра уберем. Я вас засветло побужу. Кому от этого худо, никто и не узнает». За одну ночь с рожью ничего не станется. Несмотря на то, что женщины сами просили послать их на уборку сверхранней ржи, они не забыли о том, что это участок чужого звена. Никто не увидел беды в том, чтобы отложить уборку до утра. Никто не возразил полюхи. Так опустело ржаное поле. Матвеич еще несколько раз гаркнул, со зла выругался и погнал коня дальше. Алёша тронул его за плечо. «Пётр Матвеевич, рожь ведь непростая, опытно-показательная. Каждый килограмм важен, на ток, под навес свести надо». Матвеич оглянулся на Алёшу. «У него и у самого болело сердце за рожь, брошенную в поле. Может, вернёмся в деревню? Баб скричим. А кто сейчас в деревне? Кто на покосе? Кто со скотом на выпасах? Пустота?» Пока проездим да прособираем народ, дождь грянет. А ты сдюжишь ли, Алёша? А что мне? Я ведь не весь больной, у меня только горло. Матвеич сам был здоровым человеком и все болезни лечил тремя способами — баней, водкой и работой. Ладно, — согласился он, — за час управимся. Они принялись возить снопы на ток. Старик Мефодий... Живший в старушке рядом с током помогал им, и все же они не управились за час. Алеша оказался плохим помощником. Он задыхался и кашлял чернее от боли. Последние вазы возили уже под начавшимся дождем. Матвеич гнал Алешу в старушку, но Алеша не слушался, надо было торопиться. Дождь освежил его разгоряченную голову, увлажнил пересохшие губы и приносил видимость облегчения. Только когда хлынул настоящий ливень, Матвеич заставил Алешу остаться под навесом и последний воз привез без него. Алеше трудно было дышать. Он не пошел в сторожку, а уселся под навесом, привалившись к вороху сыроватой ржи. Как только прошло напряжение работы, он сразу ослабел и ему до слез стало обидно за свою сверхраннюю. Столько вложили в нее трудов и надежд, так радовались ее красоте. А теперь она лежит под навесом, сваленная, как придется, влажная. На какой-то отрезок времени его охваченному жаром сознанию представилось, что не взрослый Алексей, а маленький Алешка сидит на огороде, задыхается и плачет от горькой обиды. Ну вот и все, услышал он у самого уха голос Матвеича и пришел в себя. Щеки его были влажны, он смутился. Что это я, вроде бабы? Хорошо, что темно не видит. Скорее бы в больницу. Была бы тут Лена, мне бы лучше было. Алешу переодели в сухую одежду Мефодия, укрыли брезентом и мешками, и Матвеич повез его дальше. Лена вернулась из города вечером. Она отвозила домой братишку, гостившего у нее, и собиралась вторую половину каникул провести дома. но заскучала об Алеше, о ребятах, о колхозе. Она открыла калитку и вошла в просторный, заросший травою двор. И этот большой двор с травою и одуванчиками, и добила выскобленное высокое крыльцо, и бревенчатая изба с резьбой по карнизу, с окнами, отражавшими алый свет заката, все было родным, привычным, своим». «Здесь я больше у себя дома, чем в маминой квартире в городе», — думала она, легко поднимаясь на крыльцо. «Это, наверное, из-за Алеши и из-за Вали, и из-за Василисы и из-за моих ребятишек. И как люди могут жить без этой травы и одуванчиков, без этих маков в огороде и без этого чудесного лесного воздуха?» Она взяла ключ в условленном месте и вошла в дом. Ей сразу бросился в глаза непривычный беспорядок. Недопитая кринка с молоком стояла на столе, и в молоке плавали мухи. Два грязных стакана стояли рядом. На стуле валялось серенькое платье Валентины. Тревога пришла на смену радости. Что-то случилось недоброе. Но что могло случиться? Она побежала к соседям. Просковья рассказала ей, что Алёша несколько дней назад захворал горлом, что его увезли в больницу и что лежит он в пятой палате, что Василиса с Валентиной с утра уехали к нему и вот-вот должны вернуться. Лена побежала в правление, чтобы позвонить в больницу, но телефон не работал. Она вернулась домой и стала ждать Василису и Валентину. Шел час за часом, никто не приезжал. Ночью мимо деревни часто проходила машина с пассажирами ночного поезда, и Лена думала, что женщины приедут с этой машиной. Она сидела у открытого окна и ждала. Безлюдная дорога таяла в темноте. Наконец вдали показались огни машины. Лена выбежала за ворота, белые снопы света промчались мимо. Никто не приехал. Лена одна стояла у крыльца на темной улице. Василиса и Валентина остались там. Хотели вернуться, но остались. Остались, несмотря на то, что работа в разгаре, и каждый час дорог. Приближение беды становилось все ощутимее. Где-то хрипло залаяла на машину собака и умолкла. Далеко у подножия холма в последний раз мелькнули огни фар. «Я должна быть там. Пойду прямо на квартиру к заведующему больницей, позвоню домой». Вызову из города лучших профессоров. Сделаю то, что не сделают ни Вали, ни Василиса, никто, кроме меня, скорее. Она быстро вернулась в комнату, накинула на плечи большую серую шаль Василисы, погасила огонь, вновь вышла и заперла дверь на замок. Все ее движения стали точны и уверены. Она чувствовала такой прилив энергии, такой подъем душевных и физических сил, словно сразу превратилась из мечтательной юной девушки в опытную и уверенную в себе женщину. «Сейчас пойду на конный, возьму под воду. Через два часа буду у Алеши». Ночь уже клонилась к утру. Предутренний ветер шевелил темные ветви деревьев, веяло сыростью и прохладой. На конном было пусто. Большой замок висел на дверях, все кони паслись на лугах в десяти километрах от села. «Идти к Василию Кузьмичу? Но что он может сделать, если нет коней? Незачем терять время на разговоры, пойду пешком». Белая и гладкая в лунном свете дорога терялась в кустах. Лена плотнее закуталась в шаль и решительно пошла по этой дороге. Знакомые колхозные поля и кустарники встречали ее, как свою, тихим шелестом трав и листьев. Белые полосы тумана тянулись над полями. Они загибались с конца, как полозья саней пересекали дорогу. Лена входила в них, и на ее обнаженные ноги сырость ложилась холодной липкой паутиной. «Я приду на рассвете. Если ему плохо, я сразу пойду к заведующему больницей». Но, может быть, ему хорошо? Он откроет глаза и увидит меня. Я буду сидеть около него в белом халате. Как он обрадуется и удивится. Я расскажу ему, как шла к нему пешком ночью. Он скажет глупое, зачем? Но ему будет хорошо. Нам будет очень хорошо. Знакомые поля Первомайского колхоза давно кончились. Лена иногда с трудом узнавала измененные ночной темнотой перелески и поляны. С каждой минутой густел туман, он уже не тянулся полосами, а лежал сплошной белесой пеленой. Похожее на него легкое облако с опаловыми краями быстро плыло под луной. «Кто из нас двигается скорее, я или оно?» — думала Лена. «Мне надо спешить, не надо обманывать себя, Алёше плохо». Если его так быстро увезли в больницу, если бабушка и Валя поехали и остались у него, значит, ему очень плохо. Она почти бежала. Дорога шла лесом. Лес был черен и глубок, но темнота его казалась тысячеглазой. Кто-то подстерегал за каждой веткой, за каждым листом. Обычно боязливая и робкая Лена теперь не чувствовала страха. Скорее, скорее, только бы не случилось ничего плохого. Туман выползал из леса, и она бежала по колено в тумане, не видя дороги и только смутно угадывая ее направление. «Я скоро приду. Я очень скоро». Дорога нырнула вниз и пошла через болото. Теперь туман поднимался до самых плеч. Темные вершины кустов выплывали из него, как на плотах. Земля была невидимой, и только небо, чистое, звездное и холодное, висело над этим туманом. Лена не понимала, где она идет, дорога ли была под ногами, или ступала она прямо по низким тучам. Только клубящийся туман внизу, да холодное небо над головой, да всепоглощающее желание «скорее, скорее, скорее». Холм начинался за болотом. Задыхаясь, Лена бегом взбежала на него. Она так спешила, словно там, за холмом, все должно было открыться ей. Поднимаясь на холм, девушка вырывалась из клубящегося тумана. Она уже не плыла в нем, закрытая им, она уже видела дорогу под ногами. — Скорее, скорее, скорее, сейчас я поднимусь, сейчас останется только половина пути, и дорога пойдет под уклон, и мне легче будет идти. Задыхаясь, хватая воздух ртом, она взбежала на вершину холма и остановилась под деревом. Высокая чистая равнина открылась ей. Тумана на равнине не было. Не шевелился ни один лист, ни одна травинка. Большая белая луна плыла низко над кустами. Листья на дереве, под которым остановилась Лена, отсвечивали жестью. Вся равнина, лежавшая перед Леной, отсвечивала тем же мертвенным жестяным светом. Страшная глубина опрокинутого, наполненного звездами неба изливала тоже холодное, жестяное сияние. «Нет», — сказала Лена. Она держалась за шероховатый белесый ствол, потому что ей трудно было стоять. Она подошла к больничному двору, когда уже взошло солнце. Вековые прекрасные деревья больничного двора были... Влажные от росы, ветер шевелил ветви, и солнечные блики играли на влажных листьях. Две няни в белых халатах шли впереди Лены. — Такой-то молоденький. — Да такой хороший, — сказала одна из них. — Говорят, деньком бы раньше, — отозвалась другая. — Нет, — холодея от ужаса, — подумала Лена. Слишком неправдоподобно, чтобы первые же встречные на больничном дворе говорили о нем. Мало ли в больнице других больных, почему Алёша? Нет. Она знала расположение палат, потому что не раз навещала своих заболевших ребятишек. Она рванула дверь, вошла в больницу и прошла коридором к пятой палате. Никто не увидел ее и не остановил. В пятой палате стояли три пустые, тщательно заправленные кровати. Он не в этой палате, подумала Лена, и вдруг взгляд ее упал на прикроватный столик. Красный Алешин блокнот, в который он заносил рецептуру удобрений и в котором был записан городской адрес Лены, лежал на столике. Лена смотрела на него, не двигаясь. Алешин блокнот на столике у пустой кровати. Комната уплывала. Вещи делались маленькими. Только этот блокнот в красном переплете лежал и лежал, никуда не исчезая. Он уже там. «Пойдемте, я отведу вас», — раздался за ее спиной голос знакомой сестры. Лена пошла за ней. Сестра вытирала глаза концом от утюженной косынки. «Мало ли я видела смертей. Но это смерть». Этот мальчик... гнойник прорвался внутрь, и гной из горла попал в средостение, если бы на час раньше. Лена шла за сестрой. Утро было сияющим. Деревья мирно перебирали ветвями, и невозможно было поверить в то, что это действительно случилось, что он уже умер и никогда не увидит этих деревьев. Они вошли в мертвецкую. В полутемной прихожей стояли какие-то ведра. Василиса сидела на лавке и молча шевелела перед собой сухими коричневыми пальцами. Сестра толкнула дверь. Прежде всего Лена увидела большие солнечные окна, и за ними синеву и птиц, и кипение листвы. Потом она увидела Валентину и Андрея. Они стояли спиной к ней и не оглянулись, не услышали ее прихода. Наконец, Сделав еще шаг в глубину комнаты, она увидела его. Он лежал на столе, прикрытый простыней. Одна рука его была закрыта, а другая свободным пластичным движением была откинута в сторону. Казалось, он лежал отдыхая. Солнечные блики и тени от листвы, играя, скользили по этой смуглой и сильной руке. Лицо его было повернуто к окну. Волнистые живые волосы чуть шевелились под ветром. Шея и та часть щеки, которая была видна лени распухли, и только бровь не изменилась. Чистая и легкая, она удивленно лежала на гладком лбу. Качнулись стены. Падали шумя ветвями большие деревья. Падало небо вместе с черными птицами, парящими в вошине. Андрей услышал непонятный шорох, оглянулся и увидел на полу у самых ног бескровное девичье лицо с остановившимися синими глазами.